Глава девятая. «Где-то рядом находилась большая группа изменённых. Если ты прожил семь лет в постапокалиптическом мире, то хочешь, не хочешь, а такие вещи чувствовать будешь. К тому же об этом красноречиво говорили кости, встречавшиеся вдоль нашего пути. Перебравшись с улицы Вучетичи на Петровско-Разумовский проезд, через рельсы мы медленно двинулись в сторону третьего транспортного кольца». На проезжей части валялось много мусора. Стояли редкие машины, причем каждая из них варварски разграблена. Вырваны сиденья и обивка. Этими материалами измененные могли поддерживать разведенный огонь. А вообще надо привыкать называть их по-другому, например, «новые люди». Вот суть человечества – наставить клише и бездумно их придерживаться. Ляпнули в первые дни с экранов телевизоров «измененные», и семь лет все называют их «измененные», хотя уже каждый болван понял, что перед ним эволюционировавшие люди. Ехали мы медленно. Напротив второй хуторской располагались два маленьких парка. Все деревья в них мутировали странным образом. Обзавелись желто-малиновыми листьями и немного прибавили в размерах. Поговаривали, что именно такие, с виду почти не изменившиеся, и есть самые страшные. Если от деревьев-людоедов знаешь, чего ожидать, то такие могут газом усыпить на радость какого-нибудь монстра, могут перед тобой корнями яму развернуть, а могут и вовсе уколом веточки превратить в такое же дерево. Правда это или нет, не знаю. В современном мире много чего рассказывали. Человек вообще имеет склонность придумывать объяснения тому, чего не понимает. С этого начались религии. На этом держится фольклор современного мира. Когда жили в северном лагере, там существовала традиция. Вечерами перед костром рассказывать, о чем знаешь или слышал. Появился этот обычай для того, чтобы иметь представление о новом, опасном для человека мире. Завершилось тем, что байки начали травить настолько неправдоподобные, что я быстрее поверю в Колобка, как в историческую личность. Рассказывали об измененных размером с девятиэтажный дом, о разумных псах, способных воевать наравне с человеком, о группе подводных лодок, которые после апокалипсиса начали атомными ударами очищать землю. Слышал историю о третьей танковой дивизии, которая двигается с востока и вот-вот очистит Россию от монстров. О подземном народе, сихирте, способном магии навести порядок. О машине времени, которая переносит в доапокалиптические времена. Рассказывали о кошках, которые можно приручить и навсегда почувствовать себя в безопасности. Много фантазировали о крысах-переростках, путешествующих стаями и сжирающих людей целыми поселениями. Об изменённых, сохранивших человеческий разум и теперь управлявших поселениями людей. О героях, в одиночку очищавших Землю от скверны. Об инопланетянах, устроивших анархию на первой подвернувшейся планете. О таинственной корпорации, которая заколачивает невообразимые деньги на развернувшихся перед остатками человечества бедствиях. О реинкарнации Иисуса, Мухаммеда, который собирает воинов света и добра. Об исполнителе желаний Всколкова. О демонах, которые стали наведываться в наш мир, собирать заблудшие души. О людях-оборотнях, которые втираются в доверие попутчикам, а потом перегрызают глотки. О фиолетовом грузовике, водитель которого сумасшедший псих. В узове его машины – пыточный филиал средневековой инквизиции. О людях-вампирах, которые путешествуют ночью, и стороной их обходят даже кошки. О США, где сохранилась нормальная жизнь, они помогают остальным, так как только на экране были смелыми. О бессмертных горцах, организовавших лагеря беженцев там, куда ни одна тварь добраться не может. Эти и многие другие истории не выдерживали хоть маломальской критики. Стоило задать несколько вопросов, и рассказчик начинал огрызаться. А основным доводом становилось «Эт видел человек, словам которого стоит верить». Естественно, что мы прекратили вмешиваться. Для людей в постапокалиптическом мире такие рассказы стали своеобразной заменой телевизора. Самым удивительным, что мы с женой слышали на этих посиделках, стала история о семейной паре на бронированном грузовике, как они уничтожают монстров и спасают людей. Почему-то ни единая живая душа не связала нас и эту историю, хотя все знали, что мы ангелы жизни. Та история, кстати, процентов на 90 оказалась правдива. На нашем Камазе мы проехали от Лиссабона до Провидения, от Иерусалима до Мурманска. Много чего встречали, многих спасли, много навидались и еще на большее надеялись. Люди, они такие, не видят того, что под носом, но верят в то, чего нет. Старая жизнь сдает позиции по всем фронтам. Скоро не останется привычных нам животных, растений, насекомых. Скоро не останется нас. Некому будет рассказывать об ангелах жизни. В парках напротив второй хуторской никого из крупных монстров не водилось. Негде там прятаться. Это не парк сельскохозяйственной академии Тимирязева, не ботанический сад. Однако в сторону мутировавших деревьев я все равно поглядывал. Ира вела наш грузовик достаточно быстро для современного мира, когда на каждом углу есть возможность врезаться во что-нибудь неожиданное и нежданное. Я призадумался. Могут ли нас ждать на трёшке? Вряд ли. Не те места, чтобы засады устраивать. Скорее всего, там всё забито разграбленными и проржавевшими машинами тех несчастных, кто пытался сбежать из гибнущего города на транспортном средстве. Первого изменённого мы увидели на углу с четвёртым Вятским переулком, рядом с башней. Бывшая женщина в лохмотьях свадебного платья стояла прямо посреди проезжей части, И смотрела на нас. Я поймал отвратительное мутировавшее лицо в перекрестие вала. Сделал поправку на расстояние. Нажал спуск, но в эту миллисекунду она бросилась в здание пожарной охраны. Пуля выбила кусок поросшего травой асфальта. Я не стал тратить патроны и пускать хаотичную очередь вслед. По опыту знаю, нас ждут. Этот примитивный способ заманивания в первое время после катастрофы применялся измененными против групп зачистки. Мы тоже состояли в такой группе, и нас подобным образом измененные заманили в ловушку. Тогда они еще не так сильно мутировали, и зачастую от людей не сильно отличались. Именно тогда мы нашли КАМАЗ. «Может, остановимся?» – крикнул жене. Появилось мальчишеское желание зачистить это осиное гнездо. Хочу развлечься. Год назад мы нашли чей-то тайник, где лежал РГ-6 и несколько ящиков с вогами. Были сомнения, брать или нет. Тогда рассудили, что обычному человеку для самообороны такое оружие не нужно. Мародёров же можно и ограбить. А скорее всего, это тайник давно сгинувшей группы зачистки. «Тебе делать больше нечего», — крикнула Ира и прибавила газу. «Мы сюда пострелять приехали или выжить?» Она права. Мне даже стыдно стало за свое мальчишеское желание. Мы проехали вдоль ряда гаражей. Стальные двери разъявлены, внутри ни одной машины. Впереди я увидел затор из легковушек. Нам пришлось объехать его по тротуару. За гаражами на дорожке, уводившей во дворы, стоял БТР-80 со спущенными колесами. Я кожей чувствовал засаду, но не понимал, что именно меня встревожило». Продуктовый магазин с левой стороны оказался целым и закрытым, будто на дворе не седьмой год апокалипсиса, а обычный выходной. А на перекрестке с Мирским переулком нас ждали. Снова мы попали в засаду, словно кто-то знал, что мы поедем именно через эту улицу. От остановочных комплексов и до пешеходного перехода на асфальте лежали скрученные полосы колючей ленты. Колеса этот дрянь не пробьет, но намотается на них. «Заклинит ходовую, и останемся мы посреди враждебной Москвы в крепости, которая станет нашим гробом». Ира остановила тяжелую машину. Позади натужно скрипнула. Повернувшись, я увидел, что тротуар, где мы недавно проехали, перегораживает БТР. Целая толпа измененных, до того прятавшихся во дворе, перетащили броневик. Затор из машин тоже необычный. В нашу сторону под углом в 45 градусов торчали куски рельс разной длины, врытые в асфальт. Слева от нас проезд во двор, но его перегородил автокран на базе Урала. Засаду явно устраивали неизмененные, но они научились ей пользоваться. Ира выключила передачу. «Что делаем?» – крикнула она. Я в этот момент спешно закрывал и запечатывал башню. Через нее измененные попробуют забраться в первую очередь. Перебрался в кабину на пассажирское место. Двигатель мерно порыкивал. Я достал из карманов джинсов заряженные магазины. Положил рядом с собой на сиденье. Из подвалов и дворов начали выбираться новые люди. Останавливались неподалеку и таращились на нас. Словно ждали команды. Я размышлял, что предпринять. Тринадцатитонный БТР мы точно не сдвинем. Карабкаться через врытые рельсы? Сядем брюхом на какой-нибудь из них и, поминай, как звали. Проехать по колючей ленте? Именно этого от нас и ждали. Чтобы мы испортили машину и никогда не добрались к центру столицы. Мы смотрели на измененных, а они наблюдали за нами. Что у нас из оружия? Вал? Двенадцать наряженных магазинов к нему и около пятидесяти патронов россыпью. В Кунге пара абаканов, трофейный калашников. К ним у нас патронов полно. Есть РГ-6 и РПГ-30. Нас окружают. Жена ткнула в монитор, сбив меня с мысли. Самое время вызывать Валерьевича. Мы сами отсюда уже не выберемся. Ее слова прозвучали как приговор. Мы с ней единое целое, как и полагается мужу с женой. Поэтому то, что чувствовала она, чувствовал и я. Покрутил колесико настройки. «Валерьевич! Валерьевич! Это ангелы жизни! Отзовись!» Поставил рацию на прием. То, что показала уцелевшая камера заднего вида, стало крайне плохой новостью. Зря мы не разнесли пожарные участники кирпичики, когда могли. Теперь оттуда повылазило столько измененных, что заребило в глазах от их уродливых лиц. Я собирался перевести рацию в режим передачи, когда она ожила. «Слушаю, ангелы жизни». «Нам срочно нужна твоя помощь, иначе не будет уже никаких ангелов жизни». «Понял, где вы?» «На углу Петровско-Разумовского проезда и Мирского переулка», — ответил я. «Нам срочно нужна помощь». В голосе супруги без труда слышались панические нотки. «Срочно, слышите? Прием!» «Слышу», — сухо ответил динамик. «Держитесь, мы выдвигаемся, отбой». Я несколько мгновений смотрел на рацию, словно ожидал от нее чуда. «Что делаем?» Ира держала правую руку на рычаге передач. Костяшки левой побелели от усилий, с которыми сжимала руль. «Тянем время». Я наблюдал за бывшими людьми. Интересно, чего они ждали? Чтобы это ни было, надеясь, Валерьевич примчится раньше. Измененные пребывали и пребывали. Даже если бы у нас имелся огнемет... С его помощью уже ничего не сделать. Один из мутировавших людей в разорванной спецовке подошел со стороны лобового стекла и ударил кулаком по броне. Это действие словно послужило сигналом для остальных. Измененные разом набросились на грузовик. Послышался грохот ударов, нечленораздельные вопли. «У них обязательно получится попасть внутрь. Это лишь дело времени». Встречали мы на просторах Евразии бронированные автомобили, выпотрошенные представителями нового мира. А ведь лобовое пассажирское у нас и так в трещинах после нападения жабоподобного монстра. «Включай заднюю», — скомандовал я. «Покатаемся туда-обратно, кого-нибудь задавим, да и время выиграем». Объяснять Ирине ничего не надо. Она словно этих слов и ждала. Тяжелая машина зарычала, как большой и опасный, изготовившийся к бою зверь. Стоило нам тронуться, как по мертвому городу раскатился протяжный вой. Чертова кошка! Только этого не хватало. Разросшееся фиолетовое дерево в палисаднике справа неожиданно выбросило к нам ветви руки. Оплело кунг и потащило к себе. Мы с женой переглянулись. В этой засаде странным казалось все, начиная от места, где организовано. И заканчивая тем, что дерево, до этого не проявлявшее агрессии, вдруг решило нас задержать. А хуже всего то, что у него это получалось. Наш тяжелый грузовик начал медленно перемещаться вправо. «Газуй!» – хлопнул по приборной панели. Ира включила первую передачу и нажала газ. Машину бросила вперед. Передними левыми колесами наехали на колючую ленту. Желто-зеленую оградку у полисадника наш камаз смял, словно бумажную. Та лишь успела жалобно скрипнуть. Несколько непомерно толстых деревьев, оставшихся от некогда симпатичной посадки, протянули к нам ветви руки. Положение ухудшалось с каждой секундой. Одно из деревьев, неестественно выгнувшись, обхватило нас четырьмя нижними ветвями. Поднять двадцать с лишним тонн ему не по силам. А помешать нашему дальнейшему движению у него получилось отлично. Оно затащило нас глубже в заросли. Сквозь фиолетовые листья проглядывал угол дома. Измененные начали забираться нам на крышу. Перед носом Камаза замелькали перекошенные смертью, мутацией и злобой лица бывших людей. Ира включила четвертую, а проклятое дерево продолжало держать. Измененные колотили по обшивке со всех сторон. Благо, никто не додумался ударить по треснувшему стеклу. Визжали покрышки об асфальт. Сильно воняло паленой резиной. «Давай на пониженных!» Попытался я перекричать грохот ударов и вопли бывших людей. Стоило щелкнуть переключателю на рычаге передач, как мы почувствовали, что мутировавшее растение начало сдавать позиции. Один из изменённых ухватился за люк на крыше, дёргал и пытался вырвать. Его ноги в рваных ботинках заскребли по стеклу, перегораживая обзор Ирине. Одна из ветвей ударила в лобовое. Трещин прибавилось. Секундная пауза, и после второго удара правое окно разлетелось в дребезги. Прямо мне в лицо. Соседнее дерево потянулось к нам. Ветка схватила меня за грудь и выдернула на улицу. Непроизвольно принялся по ней лупить левой рукой. В правой по-прежнему сжимал вал. Заряженные магазины так и остались на сиденье. Впервые я пожалел, что не ношу разгрузки. «Один магазин!» А в следующую секунду мне стало недогрустных грустных мыслей. Дерево меня подняло на высоту метров пяти, прямо над остановкой в сторону верхней Масловки. Отсюда открылось поле боя. А если точнее, поле нашего поражения. Камаз облеплен мутировавшими людьми, словно свежие испражнения мухами. По Петровско-Разумовскому проезду к нам неслась дымчатая кошка. Правда, еще котенок, не больше метра в холке. Убить такую, если честно, не проблема. Но ведь неподалеку может быть ее мама. Да и это полбеды. Окружающие деревья тянулись к нам ветвями, явно не желая отпускать такое редкое лакомство, как свежая человечина. Но самое отвратительное, что в кабину лезли двое изменённых. Третий, свесившись с крыши, тянулся к Ирине. А у меня всего 20 патронов. Да и вообще мою грудь достаточно ощутимо сжала ветвь дерева. Лупи по ней руками и ногами, стреляя из автомата. Ситуации это не изменит. Малейшим усилием бывшая перёза смешает в единое месиво мои ребра, сердце и лёгкие. В более безнадёжной ситуации мы были лишь в тот раз, когда нашли КамАЗ. Тогда я попрощался с жизнью. Выбрались лишь благодаря этой машине. Метавшиеся мысли не могли найти выхода из сложившейся ситуации. В этот момент я понял, что несколько минут слышу грохот лопастей. Бросил короткий взгляд на север. Знакомый вертолет мчался в нашу сторону. Минуты две, и он начнет уничтожать все в округе. Осталось продержаться. Один из самых надежных вариантов остановить измененного – отсоединить туловище от головы. Именно поэтому их шея со временем обрастала костяными наростами. Прицелился, выстрелил. Измененный вывалился из кабины, дергая ногами. Следующий выстрел. Тот, который был на крыше, замер. Надеюсь, навсегда. Из кабины раздалась пальба. Ира применила оружие последнего шанса. Третьего мутировавшего человека это не остановило. Но замедлило. Половина лица у него изуродована, а мой выстрел отправил его хотя бы временно к праотцам. Дерево потянуло меня к пасти. Вертолет находился уже близко. Разразился огнем пулемет. Кошку и бежавших рядом с ней измененных снесло, как ураганным ветром. Камаз надрывно зарычал, силясь высвободиться из пут. Я увидел еще одного измененного, попытавшегося залезть в кабину через разбитое стекло. Мгновение на то, чтобы прицелиться, и его шея разорвана в клочья. Бывший человек на какое-то время не опасен. А может быть, я окончательно мертв. Дерево продолжало тянуть меня в пасть. Черные зубы, которые зубами трудно назвать, находились в опасной близости. Пулемет грохотал. Я вставил вал вертикально в деревянную пасть, а сам уперся ногами в ее края. Пасть дернулась, пытаясь закрыться. Тогда я вдавил спусковой крючок. Пули разорвали нижнюю губу мутировавшей твари. Камаз вырвался. Пулемет грохотал где-то над моей головой. Добавился стрёк от автоматического оружия. Огненное пламя полыхнуло сбоку, обдало дерево, державшее меня. Истошный визг на уровне ультразвука чуть не разорвал барабанные перепонки. Перед глазами мелькнул кусок неба. Асфальт и пробивавшаяся сквозь него трава. Кунг нашего КамАЗа. Хвост вертолёта. Пахло мокрым. Я сразу вскочил, в глазах поплыло. Камаза нет. Попытался сообразить, где вал. «Все хорошо!» – раздался окрик. «Врагов нет!» Вокруг много-много трупов измененных. Прогуливаются четверо бойцов в натовских камуфляжах. У всех гроза. Деревья испепелены и продолжают полыхать. Жарко. Наш Камаз в десяти метрах. Вертолет приземлился на проезжую часть Петровско-Разумовского проезда. «Ты как?» — подскочил ко мне Валерьевич. Узнал его по голосу и грозе с глушителем. «Все нормально. Стою». Только и нашелся я, что ответить. Впервые за семь лет меня вытянули из очень-очень-очень глубокой задницы. Обычно я этим занимаюсь. Оглянулся. Ни одного врага. Те из измененных, кто уцелел, поспешили скрыться и вряд ли посмеют подобраться. Из кабины нашего грузовика выскочила Ира и побежала ко мне. Прости, что поздно, но сам понимаешь, начал Валерьевич. Что? Непроизвольно вырвалось у меня. За что ты извиняешься? Ира кинулась мне на шею, сжала так, что я чуть не задохнулся. Она уже не рассчитывала встретиться на этом свете. Парни, да вы вообще сорвалось с языка. «Да вы их разметали, как... как... как щенков! Да вы просто супергерои!» «Мы...» Валерьевич даже маску снял. Его бойцы, не теряя бдительности, скупо усмехнулись. «Мы молодцы!» «Спасибо!» Искренне протянул мне руку пожатия. «Будет что рассказать внукам. Ангелы жизни назвали нас... нас супергероями! Слышите, парни?» Ирину от себя отлепить получилось с трудом. Ее словно магнитом притянуло. И неудивительно, не представляю жизнь без нее. Несколько раз задумывался над тем, что ее не станет. Душу пронзала тоска. Вряд ли буду жить дальше. Без нее бытие теряет всякий смысл. Когда знаешь, что такое жизнь с любимым человеком, жизнь без него превращается в тягость, в садомазохизм. Пусть я старомоден, пусть консерватор, пусть ретроград, пусть даже дурак. Но лучше быть волком, который любит одну волчицу, чем бараном, бегающим за овцами. С ребятами разъехались быстро. Валерьевич честно признался, что вообще-то у них другие планы на сегодняшний день, и наше спасение туда не вписывалось. На мое «я теперь должник» он отмахнулся. «Шутишь, что ли?» Круглыми глазами уставился на меня Валерьевич. «Ты мне, дочь, спас! Если еще через сто метров попадешь в такую же ситуацию, зови, выручу!» Вертолет улетел. Мы остались перед собственным КамАЗом. Стальная крепость дала слабину. Теперь нет половины лобового стекла. Пропал вал. Все деревья в полисаднике спалены из огнемета и дымились. Воняло гарью. Достать автомат, с которым у меня связано прошлое, не представлялось возможным. Ну что ж, вещи приходят в нашу жизнь и уходят. Главное, к ним не привязываться. Есть еще Абакан, а к нему четыре цинка патронов. Мы сыры и переглянулись, стоя перед нашей машиной. «Прорвемся?» – задала она риторический вопрос. «А у нас есть выбор?» – ответил я дежурную фразу. Тишина странно давила на уши. Вернувшись на Петровско-Разумовский проезд, мы двинулись в сторону третьего транспортного кольца. По нему проехать до Кутузовского проспекта, затем Новый Арбат. И мы уцели. По карте просто и легко. Как в действительности? Да с разбитым стеклом? Ничего не известно про Новоарбатский мост. А ведь его может и не существовать. Так было, когда мы проезжали Ростов. Там, как мы узнали от местных, когда-то было четыре автомобильных моста через Дон. Один из них, западный, заняло какое-то чудовище. Ворошиловский рухнул из-за старости. Новый мост на Сиверсе вместе с железнодорожным разбомбила армия, пытаясь избавиться от преследования измененных. Лишь Оксайский мост остался цел. На нем засела банда ублюдков, и за проезд взымали налоги. У мужчин забирали все пожитки, а женщин пускали по кругу. А так как мост часть М4, то они собирали, кровавую. Пришлось облегчить жизнь местному населению, не скажу, что это далось легко. Оружия у этих отморозков оказалось много, да и самих любителей халявы на мосту предостаточно засела. Но, как говорится, нет ничего невозможного.